«Пацан сказал, пацан сделал». Конец января 1986 года. Сан-Квентин. Джимми оказался настоящим пацаном с автозавода. Слово его оказалось тверже синтетического алмаза. Сказал, что смертную казнь мне поменяют на двадцатник ровно через неделю. Ну да, в тот самый день, когда должна была случиться авария на канавероле, И заменили. С утра набежали взволнованные работники американской юстиции в количестве трех штук. Зачитали мне постановление Верховного Суда, в коем учитывались мои заслуги перед государством и его должностными лицами. Дали подписать две писульки, а следом, ну не буквально, а через часик где-то, оба двое моих любимых надзирателя в лице Пита и Джека вывели меня из клетки, наручники при этом не надели». И повели в другое крыло. Я еле успел проститься с душевными соседями Чарли и Вилли. — Ты в рубашке родился, бро! — весело втирал мне по дороге Джек. Он более разговорчивый был. — Сколько лет здесь работаю, а из камеры смертников блок Си первый раз кого-то перевожу? — Наверное, в рубашке, — отвечал ему я. На крайняк в футболке, я тогда еще маленький был, таких деталей не запомнил. Оба охранника заржали, идти тут было не сказать, чтоб далеко, так что очень скоро меня доставили прямиком к камере номер 13, в блоке Си, она на втором этаже была. «Специально для тебя подобрали», — подколол меня Пит, — «счастливая камера». «Если вы про номер, парни, то угадали, мне с этим числом всю дорогу везло». «Да при чем тут номер?» — озадаченно ответил Пит. Просто в этой камере за последние 20 лет никого не убили, и никто из нее не самоубился, вот и все. А в других камерах, выходит, самоубивались? — решил уточнить я. Там всякое бывало. Заходи, бро, чувствуй себя как дома. И они оба загоготали на весь блок Си. И первое же, что я увидел в этой камере на четыре персоны, был большой друзья мои Бонни. Гроза и ужас всего, друзья мои, Сан-Квентина. А Бонни увидел меня и расцвел, как тот маков цвет, аж до ушей растянул свой рот в улыбочке. «Кого мы видим?» — весело сообщил он мне. «Нашего дорогого краснопузова коми мы видим. Заходи, не стесняйся». Остальные двое обитатели этой камеры не сильно лучше на вид были, Один такой же здоровяк, как Бонни, но ростом все же пониже двух метров, черный, а второй тощий, как осиновый кол и абсолютно лысый дохляк, типичный наркоша. — Ты можешь сразу под шконку залезать, дружище, — продолжил издеваться Бонни. — И поближе к параше, потому что жизнь твоя с этого дня будет зависеть от моего доброго расположения. — Пару дней так и быть, поживи под шконкой, а дальше посмотрим. — А ведь в камере-то смертников мне куда как спокойнее было, — подумал я, выпросил на свою голову амнистию. А вслух сказал следующее. — Слушай, Бонни, ты чувак авторитетный, вопросов нет. Рассказал бы только, чего до меня докопался-то. Я тебе ничего плохого не сделал, косяков за мной никаких не числится. «Мы вообще никак не пересекались до этого. Чего наезжаешь, не по понятиям?» Бонни как-то слегка сбавил тон, но продолжил почти с тем же задором. «А я с детства не люблю коммунистов. Вот и все мои объяснения». «Ну, я, конечно, уважаю твои убеждения, но только я не коммунист. И коммунистом никогда не был, чтоб ты знал». «Как это?» — озадаченно спросил он. При советах все коммунистами должны быть. Совсем нет. В СССР живет 250 миллионов народу, а членов Компартии там всего 15 миллионов. Я вот только в Комсомоле состоял, а в партию меня не взяли. Может, получиться у тебя выехать на чистом базаре, Сергуня, сказал я сам себе. Давай продолжай в том же духе. А мне пох. Наконец объявил результат своей умственной работы Бонни. Раз я сказал, что ты сраный коми, значит так оно и будет. Залезай под шконку. Но тут уж я уперся. Дело в том, что все дальнейшее мое существование в этой камере будет зависеть от того, как себя поставишь в первый день. Дашь слабину, сожрут к чертовой матери и не подавятся. А то еще и опустят, с них станется. Так что надо держать марку, торговую. Сам лезь. Нагло заявил я, отодвигаясь в дальний угол камеры, Козел двурогий. хонд год? Тупо переспросил он. А что, бывают ванхонд? Ага, еще наглее продолжил я. Если один рог отломать, то бывают. Сейчас я тебе оба рога отобью, готовься. Ты кого сейчас козлом назвал? Наконец-то сообразил Бонни, за что зацепиться. Все, конец тебе, гандон!» А далее он присел, широко расставил руки в стороны и так вот в полуприседе двинулся в мою сторону. «Первый раз такую технику вижу. Как же тебя пронять-то, бугая такого?» Двое остальных обитателя камеры как сидели на своих койках, так и не сдвинулись с места. «И на этом спасибо, а то строими явно я бы не совладал». Был этот не тяжелее меня килограмм на 30-35 и выше на десяток сантиметров. А еще у него навыки американского футболиста еще не все забылись. Так что он первым делом кинулся мне в ноги с очевидной целью завалить меня на пол, а там уже продолжить. И если б он попал, мне пришлось бы очень несладко. Но он не попал. Реакция у меня гораздо быстрее, чем у него. Я ловко подпрыгнул вверх и влево. По дороге успев засветить носком правой ноги ему в глаз. Ну, не совсем в глаз, но где-то рядом. Бонни поднялся, потряс головой и повторил попытку зацепить мои ноги. А мог бы и поменять тактику, но мозгов, видимо, у него маловато для этого было. Козёл и есть. Я опять отпрыгнул, на этот раз вправо. А засветить в процессе ему успел аж два раза. в Плечо ногой, по шее рукой. Тот рухнул на пол и некоторое время не шевелился. Я подумал, что уже все, пора охранников вызывать, но нет. Поднялся на ноги Бонни и третий раз попёр на меня. На этот раз мелкими шажочками, а руки сложил, как для бокса. Что про бокс он имел самые начальные знания, это я сразу понял. Два его размашистых, но не очень быстрых удара я пропустил над головой. после чего врезал ему от души двоечку в голову и в печень. Бонни начал хватать воздух ртом, а потом осел на пол, как мешок с песком. «Помогите!» — сказал я двоим сидельцам. «Затащить его на койку!» Те послушно встали и взяли его за руки, а я поднял ноги, так мы его и затащили на нижний ярус. «Как думаете?» — спросил я того, который поумнее выглядел, у черного. — Врача надо вызвать. — Не, сам оклемается, — уверенно возразил тот и тут же добавил. — А ты шустрый парень. Меня Гарри зовут, а его Томом. И он протянул мне широкую, как лопата, руку. А тем временем донеслось. — Все, конец тебе, сучонок. Мыль веревку. — Ага, — ответил я. — Уже с разбегу кинулся мылить. «Только сначала тебя в парашу затолкаю, хочешь?» Бонни не очень долго подумал, а потом в раз обмяк. Я еще подумал, что позвать кого-нибудь не помешает. Как вдруг дверь в камеру сама открылась, и в нее зашли два надзирателя. Незнакомые Пит и Джек, другие. «Что здесь происходит?» Строго спросил один из них, видимо старший, поправляя резиновой дубинкой фирменную санквентинскую фуражку. Я поглядел на соседей и понял, что отдуваться придется мне одному. «Ничего особенного, мистер...» э... «Зови меня Джеффри», — помог он мне. «Мистер Джеффри», — продолжил я. «Бонни неудачно упал со своей койки на пол, а мы помогли ему подняться и лечь поудобнее. Сейчас он отдыхает, набирается сил». «Ну-ка я сам посмотрю». — заявил Джеффри, подходя прямо к койке с Бонни. Он взял его за руку, проверил пульс, открыл и закрыл правый глаз и проверил лоб рукой, на предмет температуры, наверное. — А ты лихой парень, — повернулся он ко мне. — У нас тут редко кто мог так утихомирить эту гору мяса. Продолжая в том же духе. И они оба вышли из камеры, лязгнув закрываемой на ключ дверью. Тут, конечно, заговорил молчавший до сих пор в тряпочку наркоша. «Попроси перевести себя в другую камеру, парень, а здесь тебе больше жизни не будет».